Спиваковка Петровская Красногорка. Первый Кубанский стрелковый полк был вытеснен из района Лиманского узла, и на поддержку ему были направлены из Славянска остальные части Второй пехотной дивизии. Обстановка слагалась все более грозно, повелительно диктуя срочное принятие главным командованием общих крупных решений. Последняя директива главнокомандующего являлась явно запоздалой.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 Основными принципами военного искусства и, второе, полного неустройства нашего тыла. Еще весной 1919 года рапортом от 4 апреля за номером 82 я, указывая назначение для нас при тогдашней обстановке царицинского направления, докладывал, что при огромном превосходстве сил противника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 Какие силы мог бы я выделить из состава Кавказской армии для переброски на Добровольческий фронт?